На Нутце принялся приклеивать наклейки в правом верхнем углу картин, в том самом месте, где обычно маркируют папки с документами. Потом повел меня и у Айрмана в свой кабинет. Он пригласил и Джека, но тот предпочел остаться при картинах. В кабинете на Нутце предложил нам кофе, от которого мы отказались, и воду, на которую мы согласились. С первым глотком я отправил в желудок и пару таблеток Тейленола. «Кто эта женщина?» – спросил Уайрман. Мэри Айр – заметная фигура на художественной сцене «Солнечного берега». Издает независимую и агрессивную арт-газету, которая называется «Бульвар». Обычно она выходит раз в месяц, а во время туристического сезона раз в две недели. Живет в Тампе, в гробу, как утверждают злые языки, ее страсть – новые местные художники. «Она показалась мне очень наблюдательной», — ставил Уайрман. «Мэри молодец. Она помогла очень многим художникам и, похоже, была здесь всегда. Отсюда и ее значимость для города, в котором мы живем, за счет, по большей части, приезжих». «Понятно», — кивнул Уайрман. «Я порадовался, что хоть один из нас что-то понимает. Она пропагандист». Не даже больше, — указал на Нутси, — она эксперт, и мы стараемся во всем ее ублажать, если, конечно, можем. Уайерман кивнул. На западном берегу Флориды художественные галереи пользуются популярностью. Мэри Айр это понимает и содействует их процветанию, если какая-нибудь удачливая галерея откроет для себя, что они могут продавать портреты элвиса выполненные макаронами на бархате за десять тысяч долларов каждый мэри она вышвырнет их в воду прервал его на нуться в отличие от того что говорят снобы от искусства их обычно можно узнать по черной одежде и крошечным мобильникам мы не продажны облегчили душу спросил уайман без тени улыбки почти я лишь хочу сказать что мэри понимает нашу ситуацию. Мы продаем хороший товар, а большинство из нас иногда просто отличный. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы находить и продвигать новых художников. Но некоторые наши покупатели слишком богаты себе во вред. Я говорю о таких, как мистер Костенца, который вечно размахивает чековой книжкой, и дамах, которые приходят сюда с собачками, выкрашенными под цвет их последнего пальто и зубы на нотце обнажились в улыбке, которую, на это я мог поспорить, видели его считанные богатые клиенты. Я слушал, как зачарованный. Это был другой мир. Мэри рецензирует каждую выставку, на которую ей удается попасть, а попадает она на большинство. И, поверьте мне, хвалебны у нее не все рецензии. Но большая часть, спросил Уэрман. Конечно, потому что большинство выставок высокого уровня. Она скажет вам, что лишь малая доля того, что она видит, великая, потому что для регионов, где бывает много туристов, такое не характерно, но хорошего здесь хватает. Картины, которые человек может повесить дома, указать на них со словами «Я это купил» и потом не испытывать ни тени смущения. Я подумал что Нануцци только что дал идеальное определение посредственности, видел, как этот принцип ложится в основу сотен архитектурных проектов, но вновь промолчал. Мэри разделяет наш интерес к новым художникам. Возможно, и вам пойдет на пользу мистер Фриментл, если вы посидите, поговорите с ней до того, как выставите свои работы на продажу. Ты бы хотел, чтобы тебе организовали такую выставку-продажу, Скотто? — спросил меня у Уайерман. — Губы у меня пересохли. Я попытался смочить их языком, но пересох и язык. Поэтому я глотнул воды, а уж потом ответил. — Не ставишь ли ты бумагу впереди площади? Я замолчал, дал себе время. Еще глотнул воды. — Извините. — Телегу впереди лошади. Я же приехал, чтобы узнать ваше мнение, сеньор Ноноцци. Вы эксперт? Он вытащил пальцы из-под жилетки, наклонился вперед, скрипнуло кресло. По мне, очень уж громко для маленькой комнаты. Но он улыбнулся и тепло, при этом глаза его вспыхнули, и устоять перед ними не было никакой возможности. Я понял, почему он добивается успеха, продавая картины, но не думаю, что в тот момент он что-то хотел продать. Нанутся перегнулся через стол и взял мою руку, ту, которой я рисовал, единственную оставшуюся у меня. «Мистер Фримонтл, вы оказываете мне честь, но мой отец – августина он сеньор нашей семьи. С меня довольны и мистера. Что же касается ваших картин, то они хороши. Учитывая период времени, в течение которого вы занимаетесь живописью, они действительно очень хороши. Может, лучше, чем хороши». «А почему они хороши?» – спросил я. «Если они хороши, что делает их таковыми?» «Правдивость», — ответил он, — «она сверкает в каждом мазке». Но большинство картин закаты, а то, что я добавлял, я поднял руку, опустил. Это всего лишь подручные средства. На Нутцер смеялся. «С чего вы это взяли? Почерпнули из раздела культуры Нью-Йорк Таймс? Или наслушались Билли Орайли?» Орайли бил Билл, телеведущий наиболее популярной программы кабельного телевидения «Фактор Орайли», Или сработали оба источника информации? Он указал на потолок. «Лампа? Подручное средство!» Указал на свою грудь. «Кардиостимулятор? Подручное средство!» Он вскинул руки. Счастливчик мог вскинуть обе руки. «Выбросьте из головы эти слова, мистер Фримонтл. Искусство должно стать обиталищем надежды, а не сомнений. И ваши сомнения рождены неопытностью, а этого не нужно стыдиться». Послушайте меня. Вы послушаете? Конечно, кивнул я. Для этого и приехал. Когда я говорю правдивость, я подразумеваю красота. Джон Киттс вставил у эрман о до да греческой вазе. В прекрасном правда, в правде красота, земным одно лишь это надо знать. Давненько сказано, но ничуть не устарело. Нанутси не обратил внимания на его слова. Наклонившись над столом, он смотрел на меня. «Для меня, мистер Фриментул, Эдгар. Для меня Эдгар. В этом и смысл искусства, и единственный способ его оценки». Он улыбнулся. Чуть виновата, как мне показалось. Видите ли, я не хочу много думать об искусстве, не хочу его критиковать, не хочу посещать симпозиумы, слушать выступления, обсуждать их на коктейль-пати. Хотя иногда мне приходится все это делать. Такая работа. А чего я хочу, так это схватиться за сердце и пасть ниц, увидев настоящую красоту. уайрман расхохотался. И тоже вскинул обе руки. Именно так, я не знаю, успел ли тот парень упасть, схватившись за сердце, но вот за чековую книжку он точно схватился. «Я думаю, душой он упал», — ответил Нануцци. «Думаю, они все упали». «Если на то пошло, я тоже так думаю», — кивнул Уайрман. Он больше не улыбался. Нануцци по-прежнему смотрел на меня. «Не говорите о подручных средствах. То, к чему вы стремитесь в этих картинах, совершенно очевидно. Вы ищете способ по-новому взглянуть на самое популярное и банальное зрелище Флориды — тропический закат. Вы пытались по-своему обойти клише». «Да, где-то вы правы. Вот я и копировал Дали». На нотце замахал рукой. «Ваши картины не имеют ничего общего с дали, и я не собираюсь обсуждать с вами направление живописи, Эдгар, или использовать слова, оканчивающиеся на «изм». Вы не принадлежите ни к одной школе живописи, потому что просто не знаете об их существовании. Я разбираюсь в строительстве домов». «Тогда почему вы не рисуете дома?» Я покачал головой. «Мог бы сказать ему, что такая мысль...» Никогда не приходило в голову, но в моих словах было бы больше правды, если бы я сказал, что моя отсутствующая рука как-то до этого не додумалась. Мэри права. Вы американский примитивист. В этом нет ничего зазорного. Бабушка Мозес была американским примитивистом. И Джексон полок Бабушка Мозес? Робертсон Анна мари В 1860-1961-й американская художница-самоучка. Первая выставка состоялась в канун ее 80-летия. Полок Джексон, 1912-1956-й, американский художник, основатель школы абстрактного экспрессионизма. Речь о том, Эдгар, что вы талантливы. Я открыл рот, закрыл, просто не знал, что сказать. На помощь пришел Уайрман. — поблагодарить человека, Эдгар. — Спасибо вам. — Не за что. Если вы захотите выставляться, Эдгар, пожалуйста, в первую очередь загляните в Скотта. Я предложу вам лучшие условия на всей Пальмовиню. Обещаю. — Вы шутите? Конечно, я первым делом приду к вам. — И разумеется. И разумеется, я изучу контракт. Уайрман ослепительно улыбнулся. Нануцци ответил тем же. — Я буду этому только рад. Но вы обнаружите, что изучать будет особо нечего. Наш стандартный контракт с новичком занимает полторы страниц. — Мистер Нануцци, — сказал я, — просто не знаю, как мне вас благодарить. — Вы уже отблагодарили. Я сжал сердце то, что от него еще осталось. И полниц и еще один момент, пока вы не ушли. Он нашел на столе блокнот, что-то написал, вырвал листок, протянул мне, как врач, протягивает пациенту рецепт. Написал одно слово большими наклонными буквами, и даже выглядело оно, как слово на рецепте. «Ликвин». «Что такое «ликвин»?» — спросил я. «Консервант. Предлагаю вам наносить его бумажным полотенцем на все законченные работы. Оставьте сохнуть на 24 часа. Потом нанесите второй слой». И ваши закаты останутся яркими и чистыми на века. Он смотрел на меня так серьезно, что я почувствовал, как желудок ползет вверх. Я не знаю, заслуживают ли они такой долгой жизни, но, может, и заслуживают. Кто знает, может, и заслуживают.